Южное направление удара. Сектор «Газа». 31 ноября 1976 года. На южном направлении операции «Мардан» в секторе «Газа» группы специального назначения при поддержке автомобилей с пушками и пулеметами, обладая повышенной мобильностью и огневой мощью, буквально вихрем пронеслись по сектору. За два дня были разгромлены базы партизан в Чигимейн, Мексейла и масанджина Но самая интересная и удачная операция Родезийским спецназом была проведена на мосту через реку рядом с Жоржи Далимпапо. Рванем! Офицер Деннисон, забравшись на крышу головной машины, пытался в темноте оценить размеры моста, который был в метрах у двухстах от них. В двух местах мост был подсвечен прожекторами и выглядел весьма внушительно для данной местности. По нему была проложена железнодорожная ветка. Строился мост еще при белых колонизаторах. Освободившиеся от векового рабства государства сами ничего не строили. Если что-то и строилось, то силами советских инженеров. Тоже, кстати, белых. Негры ничего не строили. Зато не прочь были сломать. «Сколько у нас взрывчатки осталось?» «Около 25 килограмм», — ответил кто-то из кузова машины. Деннисон задумался. Израсходовали взрывчатки они много. Где-то просто подрывая, а где-то минируя железнодорожное полотно. как потом стало известно, на одной из мин подорвался и пошел под откос поезд с военной помощью из Советского Союза. На этот мост взрывчатку они не планировали. Да и имеющейся взрывчатки для такого моста было в обрез. А впереди еще непонятно, что будет. Если только минировать целый пролет моста. Он снова взглянул на мост, теперь уже в бинокль. На мосту были установлены два мощных прожектора. И мазамбикские идиоты, вместо того, чтобы... Освещать этими прожекторами окрестности моста, для чего они, собственно, и ставились, освещали сам мост. В результате часовые, ходившие на мосту, теряли ночное зрение и, случись чего, в ночном бою они были просто слепы. Но цель хорошая, лакомый кусок. Мало того, что восстанавливать мост будет долго и сложно. Мало того, что можно пустить в реку поезд. Если подорвать этот мост, то боевики Занла, которых по этой железнодорожной ветке подвозили с ветерком до самой Родезийской границы, теперь будут топать до границы пешком со снаряжением лишней 90 километров. Значит, боевики будут вынуждены ставить промежуточный лагерь для отдыха перед переходом через границу причем у самой радезийской границы. И лагерь, и скапливающиеся там боевики в будущем будут легкой добычей для быстрого на несколько часов рейда. И Деннисон принял решение. Алекс. Тищим голосом он позвал сержанта Фергюсона, который проходил службу в британской САС и обладал наибольшим опытом по части диверсионных акций. Через несколько секунд Алекс Фергюсон оказался рядом с командиром. «Если дам двадцать килограмм, сделаешь?» Сержант Фергюсон присмотрелся к сияющему свете прожекторов вдали мосту. «Сделаю», — уверенно сказал он. «Тогда бери трех человек для прикрытия, двадцать килограмм взрывчатки и вперед. Взрыватель поставь дистанционный, дублированный». Мост выселся в ночи, подсвеченный мощными прожекторами, как будто какой-то дворец. На обеих сторонах моста было по караулке. Два патрульных с автоматами Калашникова важно расхаживали по мосту. В отличие от других мест, здесь несли службу лучшие солдаты, и поэтому на посту здесь не спали. Алекс Фергюсон, уже раздевшийся до плавок и оставивший при себе только боевой кинжал и пистолет «Вэлрот». Очень интересный бесшумный пистолет, разработанный британскими оружейниками еще в период Второй мировой войны. Использовался еще во время войны во Вьетнаме, выпускался под разные калибры. Примечание автора. Коротко глянул вверх на сияющий в свете прожекторов мост. Долго смотреть было нельзя, иначе пропадет ночное зрение. И скептически хмыкнул. Сколько он воевал в Африке, столько видел, что солдаты из негров получаются относительно хорошие, а вот офицеры никудышнее Если черные солдаты под командованием белых офицеров после нормальной подготовки вполне способны воевать не хуже белых, что и доказывало своим примером Радезиет, что черные солдаты и черные офицеры — пушечное мясо. Вот и здесь. Но какого хрена они освещают сами себя, как мишени в тире? Ведь их глаза, привыкшие к ослепительному свету прожекторов, не увидят в речке, текущего под мостом, абсолютно ничего. Даже если слон проплывет под мостом, они не увидят. Идиоты. У Взрывчатку Фергюсон положил на импровизированный плотик, дабы не замочить. Сама взрывчатка находилась в рюкзаке. В принципе, если немного замочить, не произойдет ничего страшного, но сержант рисковать не хотел. Осторожно столкнув плотик в воду, сержант полез в воду сам. Вода, вобравшая за день все тепло беспощадного африканского солнца, была теплее, чем воздух ночью. Она обнимала пловца теплым покрывалом и спокойно несла по течению. Течение было не слишком быстрым, поэтому сержант Фергюсон не греб. Он просто вцепился руками в край плотика и позволял течению нести себя к мосту. Мост был построен так, что опирался на одну единственную опору, стоящую посередине реки. Еще с берега Фергюсон заметил, что в опору вмонтированы своего рода ступени и стального прута, чтобы можно было спускаться и обслуживать пролеты моста. Как нельзя лучше, по ним он и поднимется, чтобы установить взрывчатку под рельсовое полотно прямо под носом у мазамбикцев. Ему важно не столько разрушить до основания мост, На это все равно взрывчатки не хватит, сколько пустить под откос поезд. А для этого взрывчатки более чем достаточно. Центральная опора была совсем рядом, он едва ее не пропустил. Продолжая левой рукой за всех сил держаться за плотик со взрывчаткой, правой рукой он силой вцепился в конструкцию моста. Плотик сопротивлялся, пытаясь уплыть дальше по течению, но Фергюсон пересилил течение реки, подтащил плотик к опоре и привязал заранее приготовленной веревкой. Первая фаза завершена. Осторожно, стараясь не выдать себя плеском воды, он вылез из воды, крепко вцепившись в ржавые скобы центрального пролета моста. Изгибаясь, как обезьяна, нацепил на себя лямки рюкзака, 20-килограммовый рюкзак с силой тянул в темноту. Посмотрел наверх. Там ничего не изменилось. Точно так же приглушенно стучали сапоги мазамбикских солдат, несущих дежурство на мосту. Жал до боли в зубах боевой кинжал, Фергюсон полез вверх. Солдаты ходили по мосту парой, но совсем не глядя по сторонам, только под ноги перед собой. У края моста рядом с железнодорожными рельсами был оставлен неширокий сантиметров пятьдесят переход. Солдаты же ходили в промежутке между рельсами и не замечали осторожно ползущего по краю моста, подстраивающегося под их график прохождения Фергюсона. Сержант решил заминировать пролет в двух местах так, чтобы не просто повредилось железнодорожное полотно, а чтобы большой кусок моста рухнул в реку, увлекая за собой вагоны идущего поезда. В одном месте взрывчатку он уже заложил, установил два независимых детонатора, для верности, с активацией по радиоканалу. Рюкзак сразу стал легче, и передвигаться стало проще. А вот теперь он полз ко второму месту, краем глаза поглядывая на караульных. Рельс был совсем рядом, тускло поблескивал, как новенькая монета. Рельсы в Африке обычно блестящими не были из-за того, что поезда уходила мало. Но здесь, судя по всему, движение было интенсивным. Неудивительно. Под боком океанский порт, где разгружаются советские корабли. И помощь сплошным потоком идет черным товарищам, героически борющимся против российской клики Смита. Осторожно, один за другим Фергюсон достал два заряда, скрепленные тонкими проволочками, пристроил их на металлических конструкциях моста. Перед разведвыходом бойцы сделали своего рода крепление на кусках взрывчатки, и сейчас Фергюсон за несколько секунд плотно и надежно прикрепил заряды. Нажал едва заметные кнопки на обоих детонаторах. Красные огоньки мигнули и погасли. Только в фильмах детонаторы тикают, пикают, показывая точное время до взрыва. В реальной жизни этого нет. Если противник подумает, что детонатор не работает, так тем ведь лучше. И тут он сделал ошибку. Поворачиваясь, чтобы ползти обратно, он не удержал уже пустой рюкзак, и тот упал в текущую под мостом реку. Всплеск, хоть и не сильный, все-таки был слышен. Фергюсон замер. До воды было несколько метров. В принципе, можно было одним движением свалиться с моста и полететь в воду. Конечно, больно будет, зато уйдешь с гарантией. А слепшие от свето-прожектора солдаты, если и смогут стрелять, то только наугад. Но так делать нельзя. Если солдаты услышат еще один всплеск, гораздо более сильный, они поймут, что на мосту только что кто-то был. Начнут обыск и найдут взрывчатку. И тогда операция провалена. Один из солдат спросил что-то второго каким-то размазанным сонным голосом. Местных языков африканских племен Белый Фергюсон пока что не знал. И из того, что сказал солдат, ни единого слова не понял. Второй ответил на том же языке ответил раздраженным начальственным тоном. Через пару секунд стук сапог по мосту возобновился. Видимо, солдаты решили, что ничего страшного не произошло. Но сержант Фергюсон пролежал без движения еще 30 минут, выжидая и ежеминутно рискуя, и только после этого ушел с моста. Тепловоз появился первым. Большой, носатый, уродливый, когда-то бывший красным, а теперь облезлый с маленькой кабинкой машиниста, без стекол, позади огромного носа, в котором скрывался мощный дизель. Хрипя и сепя он тащил длинный состав из пары десятков серых облезлых вагонов, а дизеля вверх поднимался столб черного дыма. Солярка в Мозамбике была так себе. Подъезжая к мосту, машинист сбросил скорость примерно до 20 км в час и дал гудок. Солдаты дневной смены соскочили с рельсов, чтобы не мешать поезду. Въезжая на мост, машинист дал новый, похожий на трубный глаз слона гудок. Тепловоз прополз по мосту, таща за собой вереницу вагонов. Тепловоз уже добрался до противоположного берега, Четыре загруженных под завязку вагона ползли по мосту, как вдруг... На мосту в двух местах полыхнули яркие вспышки, хлестнул огонь. Пролет моста с раздирающим душу скрипом и грохотом рухнул вниз, увлекая за собой уже перебравшийся на другой конец моста локомотив, и идущий следом вагоны. Хвостовые вагоны поезда не смогли остановиться сразу. По инерции они шли вперед один за другим с ужасным грохотом, падая вниз, в завал вагонов под взорванным пролетом моста. «Огонь!» — крикнул Деннисон, бросая в кузов подрывную машинку. И тотчас с очереди из двух ДШК и одной миллиметровой пушки, установленных на трех унемогах родезийцев, прошлись по месиву из вагонов конструкции моста. Град пуль обрушился и на последние вагоны поезда. В четырех вагонах ехали партизаны. Вагоны были забиты битком, два свалились вниз и два остались на рельсах. Партизаны выпрыгивали из вагонов и тотчас попадали под град пулеметных пуль, падая вниз в воду. Одна из трассирующих пуль мелкокалиберной мелкашки попала в упавший вагон, на котором перевозили боеприпасы, и он взорвался со страшным грохотом кося осколками и взрывной волной выживших. Черный дым окутал место катастрофы. В некоторых местах через дым прорывались сполохи ярко-красного пламени.